Глава 48 Будем распространять этот столовый прибор. Почему бы и нет? Можем заказать их кузнецу в городе, можем заказать моему кузнецу. Леди решила, что лучше будет моему кузнецу заказывать, тогда такие будут у нее только в городе. Будет чем похвастаться среди местного бамонда. Шкатулка в этот раз ей на глаза не попалась, поэтому она ее не купила. «Ничего, купит в следующий раз». Кстати, леди Розина поведала мне, что уже несколько раз приезжавшие к ее мужу по делам из других городов интересовались, правда ли, что у них продают необычные вещи, кто их изготавливает и где можно купить. Я вздохнула, вспоминая слова Мэрши. «Пошли круги по воде от моей деятельности. И чем дальше, тем больше они будут. Только вот к добру или к худу это? Посмотрим». Время покажет. Картофель мы выкопали. С помощью магии Ларика урожай был весьма неплохой. На всю зиму, конечно, не хватит нынче, но какое-то время он будет на столе. Впрочем, мы еще не убирали картофель на огороде в замке. Участок семенного картофеля порадовал отменным урожаем ровных средних размеров клубней. Так что посадочным материалом обеспечены. По ведру картофеля для ознакомления получили и наши поселенцы. Овощевод охотно согласился на следующий год увеличить посадки именно за счет картофеля. Также его заинтересовали и кабачки. Домой ехали уставшие, но довольные. Еще бы не быть довольными, ведь наши закрома на зиму неплохо пополняются. Набегавшиеся в волю по деревне вместе с местными ребятишками наши дети спали в повозке, постелив одеяло поверх мешков с картофелем. Остальное урожай ехал в телегах. «Сегодня у нас важное событие. Мы заселяем социальный дом. Наконец! Решили чуть поспешить и использовать погожие осенние деньки по максимуму. С самого утра у нас суета в замке. Грузит на телегу свое имущество мастер Рэй, с ним едут и две младшие девочки. Бернис остается с нами, она ведь на службе. Поэтому необходимую мебель, кое-какую посуду и белье мы ему собрали, как и продуктов на первое время». Бернис тоже последнее время выбирала получше посуду из брака и расписывала ее для дяди и сестричек, так что ехали они с приданным на новое жилье. У складов грузили на телеги готовые рамы для окон уже со стеклом. Плотники на месте просто вставят их в оконные проемы и закрепят. Заранее стеклить окна не стали, все из-за тех же опасений. А раз сегодня заселяются все жильцы, то и сразу все сделают. Как только привезут рамы к дому, то телеги вернутся в замок за топливом. Дрова и уголь тоже не загружали в сарае. В общем, суеты хватало. Мои кухарки с обеих кухонь приготовили для новых жителей обед, чтобы сегодня у них была горячая пища. А потом, пусть уж они сами. Уилли просился со мной в деревню, но я побоялась, что его там затопчут в суете. Но твердо пообещала, что в другой раз, как только поеду по делам в деревне, обязательно его возьму. «Все-таки хороший у меня ребенок, не избалованный, не капризный». Думала я, глядя, как он в припрыжку вместе с Кузи побежал к немудреной детской площадке, что недавно соорудили в парадном дворе плотники по моей просьбе. Песочница, качельки-карусельки, горка, лесенки, простая подкидная доска. Может, кто и помнит, как мы прыгали на ней во дворе? Тебя подбрасывает вверх, и ты летишь, руками ловишь равновесие, И сердце замирает от страха и счастья. Борчука из Уилли я не растила, поэтому на площадку ходили играть и дети моих стражников. Но все на площадке было целым. Я невольно вспомнила мальчишек Мэтта. Думаю, что больше суток в этом состоянии с ними детская площадка не прожила бы. Мэт уже ездил проведывать семью, отвозил деньги. Вернулся грустный и молчаливый. Но в душу ему никто не лез, захочет, сам расскажет. А в деревне возле нового дома тоже уже была суета. Слышались голоса, крики ребятишек, заполошно кудахтали переселяемые куры и мимекали козы, стучали молотки стылеров, в дом заносили вещи переселяющихся. Всем командовал комнал. Мы с Грегором и Рей на стояли чуть поодаль, пока немного освободится проход к дверям. Ребятишки, взбудораженные всей этой суетой, просто носились под ногами у взрослых, чуть пару раз их не придавили габаритными вещами, когда ребятня попадала под ноги грузчиком. Или просто от полноты чувств носились по коридору внутри дома и визжа, опять же мешая нормальной работе взрослых. Пока не рявкнул комнал и не велел всем ребятишкам сесть возле него, и чтобы одна из вдовиц приглядывала за ребятишками. «Фу...» Даже тишина какая-то наступила. Но тут, перекрывая стук молотков и ругань грузчиков, поверх всего пронесся истошный старушечий вопль. «О, люди добрые! Что же это творится? Ведь ограбили, как есть ограбили! Столько лет наживала, ночей не спала, все глаза проглядела, шила-вышивала себе преданное. А плат, плат -то! Еще мамонька моя в нем замуж выходила, а он все как новенький. Все украли. Меня так и тянуло добавить. Все-все, что нажито непосильным трудом. Три магнитофона. Фильм Иван Васильевич меняет профессию. Кричала маленькая сухонькая старушонка. Я с невольным уважением глянула на нее. Надо же. Сама маленькая, в чем душа держится, а вон как вопит хорошие и легкие». Грузчики начали чесать в затылке, вспоминая, куда они запихнули старухин сундук с приданым. Оказывается, когда переносили ее вещи, старуха бойко по другим комнатам, разглядывая, что и как устроено у других жильцов и почему у других вон какие большие комнаты, а у нее меньше. Начинающийся скандал тогда присек староста, сказав, что большие комнаты у тех, у кого дети, у одиноких меньше. Но если ее что-то не устраивает, то ее лачуга еще свободна. Бабка притихла, но ненадолго. Обнаружила пропажу ценного сундука. Наконец грузчики вспомнили, что спросили всех в доме, чей сундук. Никто его не признал, и тогда они его сунули в первую попавшуюся комнату. Оказалось, что в комнату той самой вдовы, что присматривала за детьми. А она и знать не знала о прибавлении имущества. Разобрались с вещами и животными. Плотники закончили со всеми окнами. Комнал толкнул прочувствованную речь, в конце предупредила о чистоте двора и дома. Как раз вовремя прибыл лидер с повозкой, привез обед на всех. Мы с Грегором выбрались из гомонящей толпы и двинулись по своим делам. Мне необходимо было заехать к кузнецу. Он передал, что мой заказ выполнен, навестить мастера по изготовлению телег. Мы с ним виделись уже пару раз после первой встречи. Работа по изготовлению полозьев двигалась медленно и трудно. Все-таки в подробностях именно технология изготовления саней мне неизвестна. Устройство знаю, изготовления нет. проведую гончара и местных охотников, они тоже недавно ходили в недолгую экспедицию. сторожилы припомнили местность под названием Черная долина, где не живут ни животные, ни птицы. Так что дел много. Первым по у меня был тележник. Пожилой уже мужчина с сыновьями в чине подмастерьев встретил нас, улыбаясь, что очень сильно порадовало мою душу. Неужто есть положительные сдвиги? И в самом деле получилось сделать передний изгиб полозьев. Вначале распарили березовую заготовку в кипятке, потом дюжи и парни руками загнули изгиб и плотно веревками стянули в нужном положении будущий полос. Полностью высушили древесину, не снимая веревок, и заготовка осталась в нужном формате. Наша ошибка была в том, что не фиксировали веревками до полного высыхания древесины. Если вначале мастер отнесся к моей идее весьма скептически, то теперь сам увлекся изготовлением. Вот теперь надо изготовить наборы полозьев как минимум пяти саней. Одни сани сразу застолбил за собой мастер, и я и не спорила. Затем поехали к гончару. По новой системе расчетов, теперь деньги за произведенные изделия он получал от управляющего, так же, как и разнарядки по заказам. Вот ему и должны отдать и то, и другое. Сумма выплаты была неплохая. Мастер был доволен. Он торопился, пока стоят теплые осенние дни, изготовить как можно больше огнеупорных кирпичей, поскольку мастерская у него под открытым небом. Но, почувствовав прибыль, он всерьез задумался о постройке теплой мастерской. Но пока заказы предварительные на кирпич для печей есть. Это и мои селяне засуетились с ремонтом срочным, насмотревшись на новостройки. Ну и, разумеется, дорогой сосед Лэрд Максвелл тоже возжелал себе такое же. Не зря же он все осматривал у меня в замке с завидным энтузиазмом. Как-то наши отношения незаметно начали переходить в дружеские, а не в ухаживание мужчины за понравившейся ему женщиной. Он даже скорее стал такой своеобразной подружкой для нас, сыннис. Я грешным делом даже одно время засомневалась в его ориентации, но потом увидела, каким масляным взглядом он провожает фигуристую новенькую горничную, и перестала сомневаться. Вообще он оказался неплохим парнем. Ну, малость зацикленном на моде, всяческих новинках, но это не порог, так, легкая слабость. А на деле он был неплохим хозяйственником и недурственным инженером. Станок для распила досок на штакетник он сконструировал сам установил и отладил его работу. И теперь является монополистом в этой сфере в наших краях. Но мне продал штакетник по себестоимости. За идею, так он сказал. Конечно, за оставшееся до морозов время полностью поменять в своем замке систему отопления он не успеет, но хотя бы несколько печей в жизненно важных местах поставит. Наш печник теперь на расхват набрал еще подмастерьев и сейчас работает на выезде у соседа нашего Макгрена. А прежние подмастерья теперь уже почти мастера считаются и заняты на работах в домах односельчан, которые решились на преобразование. А это почти все мои строители. Днем они заняты на работах: то в замке новое крыло достраивают, то у соседа утепляют замок, то фундаменты для домов стражников выкладывали, а по вечерам свои дома ремонтируют или соседям помогают. Но не все легко приняли новшество. Например, владелец паба. Меня почему-то все время тянет назвать пап на малороссийский манер шинок. Мужик никогда не здоровался со мной, поглядывал при встрече в деревне с неприязнью. Вообще он был не местным, не членом моего клана Маклин. Его поведение объяснил мне Комнал. «Леди Мэриа, за что же ему вас любить? Вы же его заработка лишаете. Раньше ведь мужики от безделия чуть что и в пап, а теперь все заняты работой, некогда камни языком обтесывать». Вечером только и достает сил поесть и спать упасть до утра. А в выходной дома жена загрузит делами по самый берет. То есть по самую макушку. Вот и мало у него заработка. Только горькие пьяницы и остались. А много ли с них возьмешь? И вещи перестали закладывать. Вы же деньгами платите заработок. Так что далеко не все хлопали в ладоши от счастья от моих задумок. Сторонников традиционализма хватало и немало. Но я и не стремилась подчинить всех своей воле. Каждый пусть выбирает, как ему лучше и удобнее. Зашли мы и к охотнику, который ходил в разведку по окрестностям. Нашли мы его на заднем дворе, где он, сидя на скамейке, мастерил силки для охоты на пушных зверьков к будущему охотничьему сезону. На деревянных распорках сушились заячьи шкурки и еще каких-то пушных зверьков, но в них не разбираюсь. Только на уровне шубы и шапки. День добрый, уважаемый. Как у вас дела? Добрый, добрый, леди Мэри. Присаживайтесь, прошу вас. Да вот сбежал сюда от вредной бабы своей, насмотрелась на ремонт в доме сестры своей, муж ее у вас старейшиной строителей работает, теперь мне берет прогрызает, хочу такое и все. Я ей говорю, что на следующий год теперь она опять свою волынку заводит. Ну, да не о моей жене дело. Ходил я с еще одним охотником по наводке от стариков. Нашли мы это черное озеро. Озерко скорее небольшое оно. Но и правда, живности там нет. И вместо воды жижа черная и вонючая. Отсюда будет примерно в милях 12-13. Я быстро прикинула в километрах, но никак не могу привыкнуть к этим милям, ярдам, футам, фунтам. Получается, около двадцати километров. Охотник продолжил: Да только к самому озеру идет тропа. Нет нормальной дороги туда. Хоть местности позволяет, никто не ездит туда. До долины дорога есть, а к озеру тропа. И еще интересно, само-то озерко жидкое, а по краю берегов сплошь странными камнями усеяно, такими средними. Я один принес, сейчас вам покажу. Он принес из дома кусок черного камня, блестящего на изломе. Неправильной формы, матовый, блестел только на изломе. Что-то знакомое. Давняя забытая мелькала в памяти, но никак не могла вспомнить.